Глава 25. Ночь с 4 на 5 декабря. Роберт Куртис схватил на руки молодого Литурнера, пробежал с ним по залитой водой палубе и устроил его на вантах. Я и старик Литурнер. Пробрались к нему. Роберт Куртис немедленно вернулся на свой пост и стоит на Юте. В самой корме около борта, еще не залитого водой, расположились мистер Кир, его жена, мисс Герби и Фальстен. Лейтенант с боцманом на баке, остальной экипаж на Марсах и Вантах. Андрелли Турнер на грот Марсе. Забрался туда он с помощью отца. Но нам не удалось победить упрямство мистерис Кир, Как её не уговаривали подняться наверх, она не послушалась и осталась на юте, рискуя ежесекундно быть снесённой волной. Если бы посвежал ветер, а этого можно ожидать. Мисс Герби самоотверженно осталась подлине её. Как только судно перестало погружаться, Роберт Куртис приказал убрать все паруса и спустить Реи из тенге, чтобы оно не потеряло остойчивости. Он надеется, что благодаря этим предосторожностям судно не ляжет на бок. «Но разве оно не может затонуть с минуты на минуту?» — спросил я, подойдя к Роберту Куртису. «Не знаю», — ответил он мне самым спокойным голосом. «Это главным образом зависит от состояния моря. Я знаю только то, что при теперешних условиях Шанселор сохраняет полное равновесие, но обстоятельства могут перемениться с минуты на минуту». «А разве Шанселор может теперь плыть? Ведь вода стоит на два фута выше палубы, Нет, господин Казалон. Но под влиянием течения и ветра он может доставить нас, если ему удастся продержаться так несколько дней, к какому-нибудь берегу. Впрочем, как последнее средство у нас остается еще плод. Он будет готов через несколько часов, и с наступлением утра мы можем на него перебраться. Вы, значит, не потеряли еще надежду? Спросил я, удивленный хладнокровием Роберта Куртиса. Нет, господин Казалон надежды нельзя терять даже при самых ужасных обстоятельствах. Ведь если из 100 шансов 99 против нас, то на сотый мы все-таки можем рассчитывать. Если мне не изменяет память, наполовину затонувший шанселор находится точно в таком же положении, в каком было трехмачтовое судно «Юнона» в 1715 году. Судно это более 20 дней боролось с водой. Пассажиры и матросы, спасались на Марсах, и когда, наконец, показалась Земля, все, перенесшие голод и усталость, были спасены. Этот факт слишком известен в летописях морских происшествий, чтобы не воскреснуть в моей памяти в подобную минуту. Нет никаких оснований предполагать, что пассажиры Шанселора, которые смогут сопротивляться лишениям и утомлению, будут несчастнее пассажиров Юноны. Многое можно было бы возразить Роберту Куртису, но на меня успокоительно действует его хладнокровие. Однако, так как равновесие Шанселора может ежеминутно нарушиться, то нужно его покинуть. И лучше рано, чем поздно. Решено, что завтра, как только плотник окончит плод, мы все на него перейдем. Представьте себе отчаяние, охватившее всех нас, когда в полночь Даулас сообщил об исчезновении сруба. Привязывавшие его швартовы, несмотря на прочность, оборвались вследствие вертикального перемещения судна, и сруб, на который возлагалось столько надежд, вероятно, уже более часа, как унесен в море. Матросы, узнав об этом новом несчастье, не удерживаются уже больше от жалобных стонов. «В море! В море, рангоу, ты мачты!» кричат они в выступлении, и они хотели уже обрубить текелаж с теньги, чтобы построить новый плод, но Роберт Куртис этого не допустил. «На места, на места, молодцы!» — кричит он. «Без моего приказа не резать ни одной нитки! Шанселор, равновесие еще не потерял, и потому будет еще держаться!» Твердые и властные слова капитана образумили потерявших голову матросов. И, несмотря на явное неудовольствие некоторых из них, все вернулись на свои места. С наступлением утра Роберт Куртис поднялся на Саллинг. Он напряженно вглядывался во все точки открывающегося горизонта. Напрасная надежда. Плод исчез уже из поля зрения. «Не снарядить ли на опасные поиски нашу единственную шлюпку?» — думает он. Но нет. «Волнение на море слишком сильно» и от этого намерения надо отказаться. Постройка нового плота оказывается неизбежной, и снова все принимаются за работу. Когда волнение усилилось, мистер Скир согласилась наконец оставить занимаемое ею заютом место. Она взобралась на грот Марс и улеглась здесь в полном изнеможении. Мистер Кир устроился с господином Гентли на Бизан-Марсе. Около мистерис Кир и мисс Герби. Кое-как разместились оба литурнера. Между вантами с одной стороны на другую протянули веревки, за которые можно держаться во время качки. Кроме того, внимательный и распорядительный Роберт Куртис приказал протянуть над Марсом парус, который защищает немного обеих женщин. Несколько бочонков, плававших между мачтами, после затопления судна и своевременно захваченных, подняты на Марсы и крепко привязаны. В них разные консервы, сухари и пресная вода. Вот весь наш скудный запас провизии.